и снова ложь. Известно, что пущенное Гитлером в оборот выражение «Россия — колосс на глиняных ногах» принадлежит Канарису. Ерунда. Никакого конфликта между Гитлером и Канарисом в топорой быть не могло. И тот, и другой к русской кампании приступали в славы покорителей Европы. Все оказалось им легко достижимым и они оба были убеждены, что Россия — это колосс на глиняных ногах. «Ударьте железной палкой по этим ногам сзади, а я сделаю все остальное». Эта фраза Гитлера приводится в нескольких описаниях разговора, как и фраза Канариса о том, что в нужный момент самые опытные его люди окажутся за спиной у Кремля. Гитлер порекомендовал Канарису в России работать смело, Уверенно, иначе-то отбросит разборчивость в методах. «Если, действуя в Чехословакии, Норвегии и Польше, — сказал Гитлер, — нам еще приходилось вспомнить о традиционных симпатиях к этим странам лидеров англосаксов, то в России все режим, и тогда те же западные лидеры своими руками наденут на нас ангельскую одежду». Канарис с этим целиком согласился. «Действуйте, адмирал!» Бейте их на отмуш, всаживайте им кинжал в спину, быстро распаляясь уже почти, кричал Гитлер. Все, что вы сделаете, заранее одобрено мною. Я вам полностью доверяю, и вашей груди не хватит для знаков доблести, которыми я вас увенчаю. Канарис без слов благодарно склонил свою уже сильно посидевшую голову, и только после пристойной моменту паузы заметил что единственной трудностью, которую он видит в России, являются непостижимые размеры этой страны. — Это не Норвегия, — сказал он, — которую можно между завтраком и обедом пересечь на дамском велосипеде. В ответ он услышал небезопасное для него заявление Гитлера. — Вы недооцениваете нашу нацию. Я хочу напомнить вам, что никто иной, как русские в войнах прошлого достигали не только Берлина, но и Парижа. И сделали они это, когда не было ни танков, ни авиации, ни автомашин? И хотя Гитлер сказал это криво, улыбаясь одной правой стороной лица, Канарис счел за лучшее промолчать, преданно смотря Фюрру в глаза. И, наконец, всплыл еще один для нас наиболее любопытный эпизод этого разговора. Канарис повел речь о трудностях с подбором агентов для работы в России. Все дело в языковой проблеме. О, эти неполноценные славянские языки! Ни один европеец не может научиться говорить по-русски без акцента. Гитлер не дал Канарису договорить. Рывком встал и, пристукнув ладонью по столу, чекание слова произнес. Воспитанные мною немцы могут все. Канарис молчал. Он видел, что продолжать нормальный разговор с Гитлером уж нельзя. Так у него начиналось то состояние. То и сам Канарис через пару лет метко назовет помешательством на самом себе. — Вы, Канарис, оказывается, кое-что явно не понимаете, все более наэлектризовываясь, — говорил Гитлер. — У норвежцев был король, который являлся для них дублером бога. У поляков были фанаберия, амбиции, национальный фанатизм и католичество. А мы одним щелчком развили все это в прах. — А что у русских? И не снилась такая вера в государство, в вождя, которое одухверяет всю новую историю Великой Германии. В моих устах я это и есть Германия.